Сергей Харченко и Сергей Карелин Сумеречный стрелок, Часть 2, глава 1. После того как я, израненный, почти обездвиженный, почти выронивший из слабеющей руки оружие, подался вперед, меня будто ударило молнией. Я вспомнил, чему каждого лучника лиса обучали в первые дни академии. Конечно, это было совсем не то, что я представлял себе, мечтая научиться метко стрелять и уничтожать врагов на расстоянии. Будучи еще мальцом, я провожал восхищенным взглядом лучников лиса, когда они в зеленых камзолах с вышитыми на рукавах серебряными стрелами проходили мимо стройной колонной. Откуда же я мог знать, что Академия — это сплошная череда испытаний по факту школа выживания? Клац! И за одно мгновение перед глазами пронеслось воспоминание из прошлой жизни. Удар. «Ты еще не сдох, сопляк?» «Еще удар. Эй, ты жук навозный, сдавайся уже!» «Поднимай руку, но ну, упертый попался!» Их было четверо. Двое избивали меня ногами, двое палками. А наставник находился неподалеку и смотрел. Просто смотрел. Хотя нет, не просто. Я поймал его хмурый взгляд. Он внимательно наблюдал за моим избиением, но хоть не безучастным, и то замечательно. Но почему не вмешивается? Но я же не сдамся, так ведь? Я ведь не не отродье, которым меня обзывают сейчас. Я ведь дам отпор. Как же просто смириться и ничего не делать? Дать возможность четверым наглецам избить меня, втоптать в грязь, с которой смешивается прямо сейчас моя кровь. Надо просто поднять руку, так ведь? «Но тогда зачем я пришел сюда? Чтобы вот так просто сдаться?» Я нашел в грязи палку, сжал ее в руках и, вскакивая на ноги, уклонился, преодолевая боль в ребрах. Ногу первого перехватил и ударил по голеностопу. Первый гаденыш рухнул в грязь, крича от боли. Второй залепил мне на отмыш в лицо, но ну а я в ответ врезал палкой ему в грудь. Он тут же согнулся пополам, падая в жижу. Третий пытался достать палкой, но я коснулся ее своим учебным мечом. Закрутив спираль, вырвал оружие из рук на секунду опешившего противника, а затем ударил со всей силы ему в ухо. Третий враг ушел в тяжелый нокдаун, падая на колени, и замотал головой. Кажется, легкое сотрясение. Четвертый испуганно выпучился, кинул палку перед собой и отошел назад. Я стоял по уши в грязи и собственной крови, трясущейся от напряжения, и смотрел в сторону неспеша подходившего ко мне наставника. Он был в белом кимоно и сандалях из мягкой кожи, которые мягко ступали по каменной крошке арены. Мудрый взгляд из-под белых, как снег, бровей, не отрываясь, смотрел на меня, а тонкие губы растянулись в улыбке. «Очередное испытание пройдено, Рагнар», — тихим голосом проговорил он. Теперь ты можешь надеть форму лучника-ученика. «Меня уронили! Я почти сдался, учитель!» — возразил я, пытаясь открыть левый глаз, заплывший от гематомы, Я ощупывая через защиту синяки на ребрах. Вроде не сломанные. «Нет, ты справился. Главное, как ты встаешь, а не как падаешь. Запомни этот момент. Теперь ты знаешь, как использовать внутренние резервы своего организма». «Клац!» «Ты еще не сдох, сопляк? Если нет, помогу!» Услышал я голос дядюшки над ухом и увидел отблеск клинка. Тут же среагировал. Махнул шпагой в сторону, в последний момент отбивая смертельный выпад, который нитил мне в грудную клетку. Я отдавал себе отчет, что все плохо и скоро придет расплата. Крови-то я потерял достаточно, и теперь, как меня и учили, использовал внутренние резервы. Откат был неминуем. Но сейчас, пока есть возможность дать отпор и постараться выжить, нужно использовать ее на процентов. Добивай его, но! услышал я нетерпеливый голос Бориса. С другой стороны, раздались рыдания Кати. Я решил притвориться совсем слабым и еще сильнее подался вперед. Привет, маме с папой! вскрикнул дядюшка и рванул вперед вновь целясь клинком в грудную клетку. Я резко сместился влево. Своей шпагой отвел очередной удар, скрестив ее с коленком дядюшки, и, используя последние резервы и подвернувшуюся возможность, сделал молниеносный выпад. Коленок пробил кожаный жилет дяди, каким-то почти немыслимым образом попав точно в сердце. Вырывая клинок из раны вместе с несколькими каплями крови, я из последних сил срезал лямки, которые держали маску на лице врага. Она тут же отлетела в сторону. Лицо дедушки было бледным и не скрывало удивления. Он опустился на колено, выпчив глаза. Хотел мне что-то сказать, но из его рта потянулась тонкая струйка крови, орошая место дуэли. Дядя пытался опереться на шпагу, но я выбил ее. Оружие отлетело в сторону, а мой враг, доставивший мне уйму хлопот, булькая кровью, упал на землю лицом вниз. Затем, видимо, уже конвульсивно перевернулся на спину и уже через пару секунд смотрел в небо неподвижным взглядом. Через секунду я чувствовал себя почти так же, как и мой противник. Откат ударил от всей души, забирая даже возможность стоять ровно. «А вот хрен тебе», — услышал я в голове голосу Клея. «Так легко от меня не отделаешься. Сейчас все прекратится». Несмотря на то, что я был почти при смерти, достаточно хорошо почувствовал, как паучиха появилась под моей рубахой перебежала под одеждой на спину и укусила меня сзади между лопаток. Еще через секунду кровь перестала идти, сразу запекшись на ранах. Кое-как, справляясь с головокружением, я заметил, как на площадку не спеша, вышел ассистент. Он поднял руки вверх, затем подошел к поверженному дяде и наклонился к нему, пощупав пульс. «Смертельная дуэль завершена!» – выпрямившись, огласил он итог поединка. Исход ясен, победитель Иван Астафьев, проигравший Борис Астафьев и, как стало известно, только что, вышедший в качестве его защитника и убитый в ходе честного поединка, беглый преступник Игорь Астафьев. Учитывая беспрецедентный, вопиющий случай нарушения пункта 7.3 правил дуэльного кодекса, который запрещает участие в смертельных дуэлях преступников или изгоев, «Процесс наказания проигравшей стороны предлагаю начать немедленно, а само наказание – ужесточить». «Да это бред!» – вскрикнул побледневший Борис. «Я вообще не в курсе, что это был отец!» Я не знаю, что ли мне впрыснуло, но к этому моменту головокружение уже прошло. Даже появилось немного энергии. Я отошел от того места, где затрещали молнии, и вспыхнул портал. Из него вышли те самые двое хранителей, что и в прошлый раз тощий с острым носом, высокий, как жердь, и мужичок пониже с залысиной. Тот, что пониже, тащил в руках что-то похожее на небольшую деревянную кафедру. Он поставил ее неподалеку от места, где проходила дуэль. Ко мне тут же подбежала заплаканная Катя и помогла сесть на поваленное бревно неподалеку. — Борис Остафьев, подойдите сюда, — строго сказал страносый. Его лицо было бескровным, будто высеченным из камня, глаза излучали силу и равнодушие. «Это абсурд! Бред!» — Борис, шокированный таким исходом, медленно направился в сторону кафедры. Пока он шел, тот, что с проплешиной на голове, достал из наплечной сумки какой-то странный полый артефакт, металлическая поверхность которого была испещрена рунами как снаружи, так и внутри, закрепил его в пазах кафедры и положил сверху свою руку. Короб заискрился. «По результатам смертельного поединка и особым условиям дуэли Борис Астафьев изгоняется из рода», — продолжил остроносый хранитель, который расположился сбоку от Лысоватого. «Я не согласен с решением», — резко ответил Борис. Он густо покраснел и обвел всех бешеным взглядом. «Вы понимаете, что сейчас произошла трагедия? Погиб мой отец! Это дела семьи!» «Нет у вас больше семьи», — ответил Лысоватый хранитель. «Я не могу никак обжаловать решение!» — взгляд Бориса блуждал от одного хранителя к другому. «Если вы немедленно не подойдете сюда, мне придется применить силу», — заскрежетал в ответ хранитель с проплешиной на голове, и его глаза зловеще сверкнули. Борис тут же пришел в себя, по его лицу разлилась бледность, слегка пошатываясь, он приблизился к кафедре. «Закатайте рукав на руке с меткой и засуньте ее в выжигатель», — приказал ему остроносый хранитель. «Это обязательно?» Борис все еще не понимал серьезности ситуации или же не хотел в нее верить. «Да», — сухо ответил хранитель, смерив его уничтожающим взглядом. Боря тяжко вздохнул, затем закатал по локоть рукав рубашки. Я тут же заметил четыре темные полосы метки. Как только братец поместил в отверстие короба руку, мелькнула вспышка, и он сморщился от боли. Затем братец вытащил руку и осмотрел ее. «А это что еще за ерунда?» — он показал запястье хранителем, и я смог разглядеть, как контуры четырех прямоугольных меток теперь были очерчены красным цветом. «Еще одна претензия выскочит из ваших уст, и вам будет назначено дополнительное наказание», — резко ответил лысоватый хранитель. «Эта метка говорит о том, что вам запрещено использовать магическую энергию против представителей других родов», — вежливо ответил хранитель. Затем он похлопал ладонью справа от короба по свободному пространству. «Это еще не все. Кладите сюда правую руку!» Никогда не видел Бориса таким растерянным и поникшим. Он положил руку на деревянную поверхность, и хранитель стянул с его пальца родовой перстень. «Вы лишаетесь предмета, который обозначал вашу принадлежность к роду и давал определенные привилегии в светском обществе», — продолжил страносей. «Теперь вы не имеете права находиться на территории поместья Оставьевых, потому что не являетесь частью рода. Также вас не имеет права взять под свою защиту ни один другой род. Вам дается полчаса на то, чтобы вы собрали свои личные вещи и покинули поместье. Я буду ждать вас у ворот». Если вы опоздаете хоть на секунду, вас ждет дополнительный штраф. Борис хотел было что-то сказать, но осекся, посмотрел в нашу с Катей сторону злобным взглядом и быстрым шагом направился в сторону дома. Хранители убрали кафедру, ассистент и лосоватый хранитель исчезли вместе с ней в сияющем зеркале портала. Мы же с Катей медленно пошли в сторону местного лазарета, который был расположен в отдельном здании на восточной стороне поместья. Нас встретила Софья, которая вся извелась, ожидая окончания дуэли. На подобном мероприятии разрешалось присутствовать только ближайшим родственникам, так что ее никто не пустил. «Ну, слава единому, что все обошлось!» — воскликнула она. «А то я увидела Борю и подумала...» «Знаешь, кто был моим противником?» — я печально усмехнулся. «Дядя, который в розыске!» «Вот злые дни!» — удивилась София, на секунду задумавшись. «Очень изобретательно. Тогда просто чудо, что ты выжил!» Наконец мы добрели до лавочки напротив лечебного здания, и я аккуратно присел, откинувшись на спинку. «Сейчас я позову лекаря?» — засуетилась сестренка и побежала к лазарету. «Скоро приду». «Да не надо, Кать, мне уже лучше!» — махнул я ей, но сестра была уже возле белого здания неподалеку. «А ну-ка, дай посмотрю!» — аккуратно расстегнула мою рубаху Софья. «Ого, когда ты успел прижечь раны?» «Не поверишь!» — улыбнулся я обескровленными губами. «Твоя новая подружка помогла. Ей спасибо». «Одним спасибо не отделаешься», — хихикнула эта язва, появляясь у меня на плече. «Приветик, Софья. Вот видишь, без меня беспомощен, как муравей». «А вот тут перегибаешь», — сделал я паучихе замечание. «Хорошо не муравей, как хомячок», — заскрежетал Лея. «Вот же смех у нее, не самый приятный». «Я уже подумываю тебя на диету посадить», — буркнул я в ответ. «За твой острый язык». «Ну вот, даже пошутить нельзя», — с досады пробурчал Лея. «И вообще нет у нас языков. Ой, я в норку». Только она исчезла, как ко мне подбежали два лекаря с Катей. «Так, покажите все ваши раны», — ответил пожилой лекарь в очках. «Судя по следам на одежде, четыре прокола». «Да, лекарь, четыре раны», — ответил я, снимая рубаху и слегка разрывая, и так порванные льняные штаны на месте дырки от шпаги. «Но все уже нормально, крови только потерял немного». «Так, секунду», — ответил лекарь, обращаясь к юноше, который явно являлся его учеником. «Проверь, графа». Видно было, что парень волновался. Он поднесся дрожащие ладонь к моей голове, не касаясь ее. Я тут же почувствовал, как невидимые нити пробираются в мозг. Кровь потеряна прилично. Я сужу по скорости регенерации, которая уже обновила и восстановила половину утраченного объема. Еще момент. Раны закрыты, но внутренние повреждения не залечены. «Что ты мелешь?» — пробурчал пожилой лекарь, нервно надвинув очки на нос. «Отойди, я сам посмотрю!» Он протянул ладони, расположив их также над моей головой. «Хм, не может быть! Действительно, регенерация просто потрясающая!» Удивленно ответил пожилой лекарь и обратился уже ко мне. «Расслабьтесь, откиньтесь на спинку лавочки, я вас вылечу!» Я так и сделал. Я ощутил энергию, исходящую от его грубых ладоней. Она разлилась по моему телу, концентрируясь в местах ранений, будто огонь прикоснулся к ранам одновременно и тут же полегчало. «Ну вот и все», — убрал ладони пожилой лекарь, и я заметил, как на них кожа пылала ярко-красным. «В общем, граф, обильное питье, плотный рацион питания в течение двух дней минимум, но, возможно, хватит и сегодняшнего дня, чтобы восстановили силы. Кстати, как себя чувствуете сейчас?» «Уже лучше», — покрутил я головой, разминая шею. «Голова еще немного кружится. Спасибо за лечение». «На здоровье», — ответил пожилой лекарь, еще раз осматривая закрытые проколы на плечах. «Скажите спасибо своему организму, что он так отреагировал на критические повреждения и потерю крови. Но это прям нонсенс. В общем, приходите через пару дней на осмотр в любое время дня с 10 утра до 7 вечера. Так, на всякий случай». «За годы практики я многое повидал, бывали случаи рецидива», и, встретившись с моим вопросительным взглядом, пояснил. «Я про внезапное ухудшение состояния во время восстановления». Я кивнул в ответ и откинул ворот рубахи, осмотрев плечо. Действительно, рана уже зарубцевалась, и лишь небольшой шрам говорил о том, что меня продырявили шпагой. Тут же поднялся и понял, что действительно чувствую себя уже бодрее. «Ну ничего себе, такой скачок регенерации разве возможен?» Даже в родном мире я восстанавливался после серьезной раны сутки точно, используя травы своего знахаря. «Лея, что ты там добавила в свою слюну во время укуса? Признавайся!» — решил я попытать паучиху. «Да я сама в шоке!» — отозвалась Лея. «Хотела только остановить кровотечение, не планировала никакой регенерации». Но вот не планировала, а, видимо, получилось», — ответил я. «Ну, другого объяснения у меня не было». «Ну что, пора собирать совет рода», — довольно улыбнулась Софья, когда лекари покинули нас, а мы направились в сторону фамильного дома. Тут же к нам подошел слуга, который был изрядно встревожен. «Вы живой, Иван Сергеевич?» «Как видишь, Захар?» «Все уже в курсе исхода поединка. Архи прострепал всем, что Боря проиграл дуэль. Он собирает вещи вместе с хозяином». «Но это упрощает процедуру», — усмехнулся я. — Созывай совет рода, пора брать власть в свои руки. — Мне кажется, что сделать это будет не так-то просто, — грустно посмотрела на меня Катя, глядя вслед Захару, который исчез за поворотом к фамильному дому. — Никуда они не денутся, вот увидишь, — ответил я сестре. Когда мы заходили в дом, я услышал кряхтение со стороны лестницы. Боря стаскивал по ступеням туго набитый чемодан, а следом за ним его слуга Архип тащил еще два такого же размера. На последних ступенях один из двух чемоданов в руках Архипа стукнулся о стену и распахнулся. Из него высыпались костюмы разных покроев расцветок. — У тебя руки из жопы! Даже это поручение не можешь нормально выполнить! — подскочил к слуге Борис, пихая одежду обратно в пасть чемодана. Когда братец проходил мимо, я хищно ухмыльнулся. — Все свои пижамки забрал, а то еще возвращаться придется! — Боря повернулся ко мне, прожигая меня взглядом и процедил. «Посмотрю я на твою рожу, чмырёныш, когда поймешь, в какую ты заднице!» «И поверь, мне тебя ни капли не жалко! Все проблемы рода, которые я успешно разруливал, упадут на твои плечи!» А затем прикрикнул на своего слугу. «Ну чего рот разявил? Давай вперед, у нас время истекает!» Слуга закрехтел, потащив поклажу, скрывшись в дверях, а Боря на выходе оскалился, тихо добавив. "Еще увидимся!» Мне ничего не оставалось, кроме как иронично улыбнуться в ответ. Мы проводили их до автомобиля, за рулем которого сидел мужик с кустистыми бакенбардами. Он выскочил из машины, помогая загрузить в багажник пухлые чемоданы, и затем, садясь за руль и отъезжая, бросил в мою сторону странный взгляд. «Ну вот, одним родом в роду их стало меньше», — улыбнулась Катя, но как-то напряженно. Явно переживала по поводу собрания рода. «Интересно, и чего это она так волнуется?» Для проведения мероприятия я выбрал большую тронную залу, где еще недавно меня пытался заставить мыть полы двоюродный брат. Заранее приоделся в черный костюм. Катя обвязала ворот белой рубахи с забавным аксессуаром красного цвета, который назывался галстуком. Сказала, что для пущей солидности не помешает. Поставили длинный овальный стол, три графина с водой и стаканы. Также к столу придвинули восемь массивных стульев с высокими спинками. Катя сообщила, что на совете присутствуют четыре человека со стороны высшего руководства, ну и включая нас, получается, семь. Я сел во главе стола. Справа Катя, слева Софья. Через пару минут в зал стали заходить и люди, которые управляли делами рода. Я слушал рассказ сестры «Кто есть кто?». Вот слева сел за стол дородный мужик с большим животом, который втиснулся лишь когда его хозяин немного отодвинул стул. Михаил Иванович, финансовый директор контролирует бухгалтерию, распределяет финансовые потоки, заведует всеми денежными средствами, которые вливаются в казну рода. Судя по его комплекции, я бы не сказал, что ситуация на материальном фронте бедственная. Справа расположилась миниатюрная брюнетка в белом деловом костюме, похожем на мужской, но приталенном из декольте. Она кивнула, растерянно посмотрев в мою сторону. Татьяна Львовна, советник по хозяйственной части. Все, что касается поместья, на ней. Контролирует прачечное питание, чистоту в доме и благоустройство территории. Рядом с ней опустился на стул Матвей Леонидович, советник по экономике. Тощий, с роскошной, но растрепанной шевелюрой, одетый в серый костюм в полоску, советник по экономике. Все, что касалось торговых операций и бизнеса рода, это к нему. Взгляд его метался, он переводил глаза то на финансового директора, то на меня, то на окно за моей спиной. Нервничал мужик. И четвертым зашел и сел на самое дальнее место справа знакомый мне мужичок. Леонид Никонорыч, начальник службы безопасности. Дородный, с пухлыми щеками и сеточкой алкогольных красных капилляров на большом носу. По бокам от прилизанной прически разрослись пышные седые бакенбарды. Окинув меня скептическим взглядом, он принялся лениво рассматривать грудь Татьяны Львовны, слегка выглядывающую из выреза блузки под пиджаком. Ну что ж, все в сборе. Значит, начинаем. «Всем добрый день, дамы и господа!» — я встал за стола. Обстоятельства сложились таким образом, что Борис изгнан из рода. Теперь я, как законный наследник Родостафьевых, готов занять свое законное место. И еще... «Представляю вам моего личного советника Софью Александровну. Прошу любить и жаловать». Софья встала и поздоровалась. В ответ лишь недоуменные растерянные взгляды. «Слишком резкие перемены, и видно, что они не готовы к этому. Ну что ж, пусть привыкают». Тут же слово взяла Катя, разрушив неловкую паузу. «Я рада всех видеть на совете», — улыбнулась она как можно добродушней. Сегодня непростое время. На фоне грядущей войны наш род лишился главы, и теперь бразды правления готов принять прямой наследник рода Иван Астафьев. Он обелил свою репутацию и уже многим доказал, что является настоящим лидером, честным и справедливым. Как вы знаете, в нашем роду принято все решать голосованием. Поэтому предлагаю поднять руки тем, кто за то, чтобы Иван Сергеевич официально стал главой рода Астафьевых. Катя подняла руку, следом за ней советница по хозяйственной части, затем советник по экономике. «Кто против?» — вновь спросила Катя. Руку поднял начальник СБ, угрюмо изучая большой шкаф перед собой. «Хм, ну нового я и не ожидал». Окидывая собравшихся в зале людей, я поднялся с места. «Дамы и господа, если у вас есть подозрения по поводу недавно прошедшей дуэли, так я вам скажу, все было честно, хранители контролировали процесс». «Да знаем мы, что его подставили», — буркнул финансовый директор, наливая себе стакан воды из графина, стоящего неподалеку. «Интересно, это он вам сказал? А может, это он всех нас подставил?» — спросил я ехидно. «Судя по всему, разбазарил он казну рода, как идиот. Верно я говорю?» Финансовый директор неуверенно кивнул. «Ну вот, приплыли. Этого еще не хватало», — пробурчала брюнетка. «Спокойно, господа и дамы», — попытался я всех успокоить. «Деньги появятся. Уж это я вам обещаю». Бред какой-то несет, услышал я тихую фразу из угла, но произнесена она была достаточно громко, чтобы это услышал каждый из находящихся в помещении.